Прямо чертов клубок какой-то, — угрюмо объяснил мистер Китсон. «Я две головы нащупал, а ног и не разберешь сколько. Совсем запутался черт их дири. Но вы не очень старались распутать? Да нет, нет. И не трогал ничего. Несомненный прогресс». Мистер Китсон ухватил овцу за шею, а я опустился позади нее на колени и обмакнул руки в ведро с водой. Против обыкновения утро выдалось теплое. Вообще-то время, когда в Йоркшире ягнятся овцы, в моей памяти прочно связано с резким ветром, гуляющим по жухлой траве на склонах, с растрескавшейся кожей на руках, с пальцами, ноющими от холода, перчатками, шарфами, онемевшими кончиками ушей. Уроженец Глазго, я год за годом ждал теплой душистой весны, такой обычной на западе Шотландии. Вот уже 30 лет прошло, а я все жду, и в душу ко мне медленно закрадывается подозрение, что в Йоркшире я ничего подобного никогда не дождусь. Но это утро выдалось особенное. Теплое солнце лило лучи из безоблачного неба. Ветра не было. Лишь легкий зефир обивал меня ароматами полевых цветов и нагретой солнцем травы. А мне предстояла самая любимая моя работа. Я чуть было не засмеялся от чистой радости, когда ввел руку. Место сколько угодно, все влажное, как положено, ничего не подпорчено. А размотать этот клубочек проще простого, и секунд через тридцать передо мной на траве закопошился ягненок, а несколько секунд спустя второй и третий. После чего, к вязчему моему восторгу, я, продвинув руку глубже, обнаружил еще одно раздвоенное копытце и извлек на свет четвертого ягненка. «Четверня!» — весело крикнул я, но фермера моего восхищения не разделил. «Куда их столько?» — пробурчал он. «Только лишние хлопоты. Двух ей и за глаза хватило бы». Он умолк и посмотрел на меня особенно кисло. «Вот уж вас-то звать и вовсе не к чему было. Так-то я бы и сам справился». Я только печально посмотрел в ответ, не вставая с корточек. Уж такая наша профессия. Ты всегда в проигрыше. Будешь долго возиться, никуда ты не годен. Сделаешь все быстро, незачем тебя и вызывать было. Я в свое время отверг совет одного моего старого искушенного коллеги, который не без цинизма поучал меня. «Никогда при окоте не торопитесь». Если понадобится, так этих чертенят и поглубже затолкнуть можно, лишь бы видимость была. Но в такие минуты я его хорошо понимал. Впрочем, я быстро утешился, наблюдая за четырьмя ягнятами. Как часто у меня сердце болело за новорожденных, явившихся на свет в самую мерзкую погоду, порой даже в снег или гололедицу. но нынче было одно наслаждение смотреть, как они стараются встать на ножки под ласковым солнцем, а их мохнатая шкурка уже почти совсем высохла. Мать, как по волшебству обретшая стройность, зачарованно переходила от одного к другому, будто не веря собственным глазам. Она обнюхивала их, облизывала, и вскоре в ответ на ее утробные смешки послышались тоненькие, дрожащие фальцеты ее семейства. От этого пленительного разговора меня отвлек фермер. — А вон матка, которую вы тогда простали Я оглянулся. Да, гордо семенит мимо, а сбоку трутит малыш. Да-да, выглядит она прекрасно. Взглянуть на нее было приятно, но чуть подальше я увидел... Обычно я овец различаю плохо, но у этой была особая примета, запомнившаяся мне пролысина, полоска голой кожи, обтягивающая позвонки. Нет, я не ошибаюсь. И махнув в ту сторону рукой, я спросил, «А вот это, там?» Фермер посмотрел, куда я указываю. «Ну да, да, да, та самая, которая в конюшне лежала». когда вы в прошлый раз приезжали. Он перевел на меня ничего не выражающий взгляд. «Та самая. Вы еще мне велели Меллоку позвонить. Но она же умирала, выпалил я».